Валентина Елисеева Переполох в Атланте Она вновь проснулась с неприятным чувством ворочающегося в груди, беспокойства и нетерпения. Через пару дней у нее сплав початахучи. Ей надо отдохнуть перед экстремальным походом с новой группой, а не бежать, куда глаза глядят однако удержать себя на диване перед телевизором не удалось. Друзья категорически отказались идти в горы в выходной, а веселый совет присоединиться к ним в спортбаре и перестать наводить смуту в среде мирно отдыхающих не нашел откликов душами мираи В ней давно уже будто поселился выгрызающий внутренностью чужой, не дающий сидеть на месте, толкающий ее то взбираться на скалы, то на бешеной скорости нестись по бурной реке, твердой рукой управляя утлой лочонкой, огибая камни и ловко обходя водвороты. «Превращаешься в адреналиновую наркоманку», озабоченно предупреждал ее тренер. «Продолжишь в таком духе, вылетишь из инструкторов. Твоей целью на тропе должна быть безопасность, а не острое ощущение смертельной опасности». Старый учитель был абсолютно прав но предлагаемые им методы борьбы с тягой к риску не давали результата. Неприходящее внутреннее беспокойство преследовало Мираю с детства. Впрочем, в перенаселенном окраинном районе Атланты, в самом настоящем гетто, спокойных и уравновешенных жителей обитало мало. Первое, чему научилась Мирая после осваивания премудрости завязывания шнурков, как правильно сжимать пальцы в кулак. Природа наделила ее исключительной выносливостью и физической силой, и она использовала эти дары, чтобы вырваться со дна, на котором должна была жить по умолчанию. Однако свербящее внутреннее волнение не исчезло и после налаживания нормальной достойной жизни. Мирая грезилась, что однажды, когда она вновь окажется на грани гибели, мучающая ее чужой, наконец-то вырвется на свободу и улетит, оставив ее в умиротворенном покое, И блаженном одиночестве. Вот и сегодня, после часов противостояния самой себе, она оказалась на склоне опалачей. Хуже всего оказалась одна, без подстраховки надежных товарищей. Если кто прознает об этой ее эскападе, увольнение не избежать, а должность инструктора по скалолазанию и гребли на каное в крупной фирме по экстремальным видам развлечений — это было неплохо для девчонки из гетто Призовые места на соревнованиях и спортивная стипендия от университета штата Джорджия тоже. «Я всего лишь взберусь на тот маленький хребет и полюбуюсь видом с высоты», сказала себе Мирая, с упоением вдыхая чистый воздух. Её тянула сюда не только жажда риска, но и врождённая неизбывная любовь к простору гор, к вольным потокам рек, Ей часто снилось, как она парит над ущельями и долинами на огромных крыльях, как закладывает в небе виражи, и ветер свистит в ушах. Внимательно изучив склон, она наметила себе удобный для восхождения безопасный маршрут. Лишённый растительности обрывистый скалистый участок был на пути всего один, но на нём было много широких уступов, его легко будет пройти. К сожалению, самые выверенные планы не застрахованы от роковых случайностей. Когда она почти добралась до вершины, усыпанная мелкими камнями земля под ней дрогнула и заскользила вниз. «Оползень!» — ужаснулась Мирая. Ее понесло к краю ущелья. Кувырок, и она ухнула в пропасть в лавине каменного крошева. Сквозь пелену смертельного страха сознание прорезало странное и неуместное ликование, и Мираю словно потеснили в управлении телом. Перед ее глазами замельтешили горы, солнце, небо, то стремительно приближающаяся, то удаляющаяся земля. Боль последнего удара все не наступала. Вероятно, эту боль человек уже не ощущает, как не слышит звука выстрела, мгновенно убившей его пули... А потом пришли они. Предсмертные галлюцинации. врайт well, right. Зарал над ухом душный воздух в кабинете, вынудив капитана подавиться кофе. «Немедленно ко мне! Чёртовы драконы, чтоб вас всех так и розеток!» Подозревая, что приступ нетерпимости к крылатым рептилиям обуял шефа неспроста, и по конкретному поводу капитан вылетел из кабинета. Красный от негодования шеф полиции просматривал непрерывно поступающие сообщения и багровел все больше. При виде Венрайта он гневно потряс кулаками. «Стоит увериться, что все драконы — существа законопослушные, все из себя белые и пушистые, как они выкидывают такое — Я никогда не уверял, что и белый, и пушистый, сэр, — вытянулся в струнку Венрайт. — Интересно, что же «такое» произошло, а? — Пушистый у нас вы, сэр. Озверевший шеф глянул на него тигриными глазами и издал утробное рычание. Интерес к неведомым событиям подскочил у капитана на пару порядков. Он скосил взгляд на стол шефа. — Пожарные? Группа зачистки? Что-то еще? Шеф взял себя в руки, хотя сейчас скорее в лапы, уселся за стол и начал мрачно излагать. Молодой дракон устроил форменный дебош на землях непосвященных людей. Вначале он с трубным ревом пролетел над небольшим поселением в северо-западном пригороде, по-видимому, собирая зрителей на шоу. С разлета влетел в полную шоху, заверещал, запутавшись в тоннах сена. Пыхнул огнем и спалил подчистую всю шоху вместе с сеном и сеноуборочным комбайном. Приведя несущегося к месту происшествия пожарного расчета, он вылез из пепла и попластунски драпанул в кусты подальше от разозленных селян. Те добрых полчаса гоняли его почаще, пока дракон не вспомнил о крыльях и не скрылся от мстителей за облаками. Какой-то дрянь накурился малый. Озабоченно нахмурился Венрайт. «И это спрашивает у меня капитан полиции! У нас что, свободный оборот наркотиков в штате разрешен?» Пуще прежнего вызверился шеф. «Всего лишь сено и комбайн, стая возместит урон», — примирительно сказал Венрайт, судорожно прикидывая, «кто из молодняка способен сотворить нечто подобное». Никаких кандидатур на ум не приходило. «Сена мелочь!» — уверил шеф, и капитана затопило предчувствие глобальных неприятностей. Этот крылатый гад, весь в пепле, как новорожденный Феникс, взмыл на высоту пассажирских эшелонов и чуть не сбил авиалайнер. Пилоты успели отвернуть самолет в сторону от боевой ракеты класса «Земля-воздух». Но теперь по всей стране объявлен красный уровень террористической опасности. Военные срочно проверяют базы и хранилища на предмет утечки «Стингеров» и прочих переносных зенитно-ракетных комплексов. Небо над «Атлантой» закрыто для полетов вплоть до выяснения всех обстоятельств. «Чтоб с меня чешуя блезла ругнулся капитан. «Альфа-стая будет бледно выглядеть на ковре у мастера». «Это все...» «Ну что ты! Далеко не все!» — клыкасто улыбнулся шеф. «Гаденыш рухнул с высоты в синей воды Сидни-Лайнер в аккурат под борт прогулочного катера». Тот чудом удержался до плаву, с десяток туристов смыло с палубы поднятой волной. Их вытащили из воды. Пострадавших нет. Но изумленных и напуганных массой... Сам дракон не утонул? Все-таки они не крокодилы и плавать умеют не все. Нет, он не оказал нам такой любезности. Он вынырнул у берега и полетел на запад. Прямой наводкой к военной базе. Погодите, но там пятый день учения идут. Угу, вертолетчики отрабатывают тактику групповых действий. Дать послушать запись эфира. Приказываю приступить к патрулированию воздушного пространства квадрата Р-15 и подготовиться к огневому поражению воздушных целей. Проскрежетал в динамиках голос командира одной из групп. Второй, держись ближе. Полковник обещал нам особо трудное задание. Ха, любопытно глянуть, что штабные умники придумали. Отставить засорять эфир болтовнёй. Прилетело в ответ, видимо, от того полковника. Доложите обстановку в квадрате. Вижу цель, неопознанный объект в воздухе с произвольно меняемой траекторией движения. Браво, господа мысштаба, дракон это действительно оригинально. «Какой дракон?» «Синий и, как понимаю, радиоуправляемый. Позвольте уточнить, мы можем бить по драконам любого цвета или у каждой группы своя палитра?» «Майор, вы не в себе!» «Виноват, сэр, приступаю к ликвидации цели без уточнений». Гул, свист иссякающих воздух винтов, хлопки работающей артиллерии азартные крики экипажа и стоны дезориентированного руководства учений восторженные крики штурманов и пилотов вот это маневренность у беспилотника ребята он бронированный и огнеупорный берем кольцо третий не давай ему к земле уйти на краю какофонии завистливые вздохи групп из других квадратов — А наши драконы когда прилетят? — Уже на подлете. — Буркнул шеф полиции, выключая запись. — Альфа-стай лично вылетел к месту чрезвычайного происшествия. Его сопровождают старейшины. Твоя задача — прибыть на место раньше сородичей, представлять закон и предотвращать попытки самосуда. «Приступать к исполнению!» «Если это ад, то какой-то он слишком... активный», думала Мирая, уворачиваясь от трассирующих снарядов. Прямо под ней полыхнула жаром выпущенный из огнемета струи, но способность испытывать боль ожогов она утратила в момент смерти. Она из пламени пожара невредимой выбралась, Кстати, в чём тогда логика кидать грешников в гиенну огненную? Чисто чтоб погрелись? Странно, что я не утратила способности уставать. И по канонам какой религии в аду летают боевые вертолёты? Надо бы в спокойный уголок забиться, осмотреться, регистрацию в качестве усопшей пройти. Или как тут принято? Получив момент, когда преграждающий ей путь к земле вертолёт Чуть отклонился в сторону, она штопором ушла вниз. Проскользила над самой землей и с облегчением забилась в первую встреченную щель в скалистых предгорьях, очень похожих на хорошо знакомые ей предгория Апалачей. Тяжело дыша, легла на прохладные камни и закрыла глаза. Рокот вертолетов стал удаляться. Громче запели птицы. И сомнения, что она таки умерла, стали крепчать. Так, вспоминаем последовательность событий. Меня оползнем скинуло со скалы. Я долго-долго кувыркалась и летела куда-то. Потом упала в копну сена. Ага, сено и спасло мне жизнь. Правда, не совсем понятно, как же я до него добралась. Затем сено вокруг меня загорелось, а я, что примечательно, сидела в эпицентре пожара и довольно щурилась на всполохе огня. Ну, это явные галлюцинации, как и полёт в небо и прыжок в озеро. А вертолёты? Они и сейчас вдалеке гудят. Я летала на перегонки с вертолётами, уворачивалась от пуль. И опять-таки примечательно, что у меня это отлично получалось. Ещё примечательно, что иногда долетавшие до меня пули щекотно щёлкали по бокам и отскакивали прочь. Они были резиновыми. «У боевых вертолётов? Хм... Из чего вдруг на дело моей поимки отрядили целую группу военных на прекрасно оснащённой авиатехнике?» Тяжело вздыхая, Мирая тщетно пыталась выстроить логическую цепочку рассуждений, позволившую бы разгадать все тайны. Несмотря на полное непонимание происходящего, она впервые в жизни ощущала глубокое внутреннее удовлетворение — словно вечно грызший ее чужой, наконец-то освободился из плена. Она впитывала в себя это умиротворение, успокаивалась, и ее взбудораженные мысли переставали крутиться по замкнутому кругу, не находя ответов. Она прислушалась к ощущениям своего тела и нашла его вполне живым, но не вполне знакомым. В сильно изогнутой позе она лежит на камнях, а вокруг нее раскинуты странные ярко-синие полотнища. Мирая повернулась, чтобы получше рассмотреть, чем же она накрыта, и полотнища заколыхались, поползли, подчиняясь ее движению. Она почувствовала, как под ними перекатываются мелкие камешки и как холодит их поверхность, задувающий в пещеру ветерок. «Крылья?» Мирая вскочила запуталась в собственных крыльях и рухнула ничком на землю. Внутренний чужой издал недовольное ворчание. Значит, в освояси он не улетел. Дрожа, Мирая осторожно приподнялась на руках, опустила взгляд и увидела когтистые лапы, покрытые синей чешуёй. Осмыслить произошедшие с ней метаморфозы она не успела. «Всем оставаться на своих местах!» «Не двигаться! Руки за голову! Сопротивление полиции карается по закону!» — разнеслось под сводами ее пещерки. Горячо понадеявшись, что офицеры не умрут от разрыва сердца при виде монстра в ее лице, Мирая послушно легла и водрузила лапы на макушку, попутно нащупав на ней острые ушки и гребень, идущий дальше по хребту. Она — самое мирное чудовище на свете, не имеющее привычки оказывать сопротивление полиции, честное скаутское». Перед ее носом возникли мужские ботинки форменного образца. У представителя правоохранительных органов оказались на редкость крепкие нервы. Он озадаченно хмыкнул, но в обморок не упал. Нагнулся, деловито продемонстрировал ей полицейский жетон и представился. «Капитан Вен Райт, спецотдел полиции Атланты. Ты кто?» «Отличный вопрос», — чуть не взвыла бедная Мирая. «Варианты ответов к нему часом не прилагаются?» Из её глаз выкатились и упали на пыльные камни две слезинки. Мирая сжала зубы и больше слезинок не появилось. Гетто быстро отучает от слёз и других демонстраций слабости. Полицейский присел перед ней на корточке. Мирая заинтригованно подняла голову. На миг ослепла от вспышки. Ее сфотографировали. Капитан сосредоточенно углубился в недра телефона, давая ей возможность получше его рассмотреть. И обнюхать. Ой, а пах капитан умопомрачительно. Чем-то родным-родным, близким, теплым и желанным. Даже внутренний чужой оценил прелесть его аромата и счастливо запылил по камням их общим хвостом тяжко вздохнув мирая подумала что теперь ее шансы завести отношения с нормальным парнем особенно похожим на красавчика офицера как никогда близки к нулю ибо у нее либо тяжелая форма шизофрении либо фантастические фильмы отражали объективную реальность и ей не повезло трансформироваться в чужого с крыльями имя фамилия «Номер социального страхования». Таким командным тоном отрывисто спросил капитан, что Мирая ответила на автомате и потрясенно ахнула от того, что у нее получилось сделать это. Правда, до крови искусав клыками длинный язык, но получилось же. С ее лица, морды, вытерли капли крови. В глаза уставился внимательный острый взгляд капитана. «Тебя нет в базах». Сообщил он несколько удивлённо, как показалось Мирае. «Не знала, что у полиции есть базы данных по монстрам», осторожно ворочая пострадавшим языком, сказала, прошипела Мирая. «Да, странный у неё теперь акцент. Я чудовище неизвестного подвида?» чего же вполне известного?» Неожиданно лучисто улыбнулся красавчик в форме, и с сочувствием спросил. «Впервые в жизни обернулась, да?» «В кого обернулась?» — взвыла несчастная Мирая. «В дракона. Вполне себе стандартного подвида дракон обыкновенный североамериканский». У входа в пещеру зашуршали, и Мирая только сейчас сообразила, что негромкие звуки, доносившиеся до ее ушей во время беседы с капитаном, Были звуками дыхания нескольких человек и их тихих перетоптываний на месте. Густой мужской бас попросил разрешения войти, и в пещерку набилось еще четверо мужчин. Мирая подобрала хвост и запряталась за ноги поднявшегося капитана. Незнакомцы тоже пахли чем-то родным, но далеко не так приятно, как русоволосый ясноглазый капитан. «Неучтенный иной», — сказал Венрайт. «Альфа, откуда на нашей территории никому неведомый дракон, да ещё ничего не знающий ни о себе, ни об иных? Девочка в полном ужасе от произошедшей трансформации. Кстати, Мирая, что с тобой случилось? Из-за чего вторая ипостась так резко заявила о себе?» «С горы упала». «А потом?» «Почему не взяла контроль над телом в свои руки?» «Потом думала всё, допрыгалась». «Предсмертные галлюцинации, какой уж тут контроль!» Незнакомцы дружно рассмеялись. Капитан Нарочито неодобрительно покачал головой. «Кто твои родители, знаешь?» «Родных не знаю. Меня приютила жалостливая женщина, нашедшая меня на улице. В раннем детстве меня беленькую, светловолосую и синеглазую не удивляло, что я столь не похожа на мать». Пожилую афроамериканку с копной жёстких кучерявых волос на голове. Ну а позже болтливые соседи растолковали, что я найдёныш. Почему никто не обратился в полицию? Обитатели Гетто не имеют привычки в неё обращаться. Я тоже не обращалась. Вначале, чтобы не подставить ненароком приёмную мать, а после её смерти чтобы не привлекать внимание к степени подлинности моих документов, позволивших мне поступить в школу, а затем в университет. Как вы понимаете, официальной метрики о моем рождении у мамы не было. Ясно, с этим вопросом разберемся. Когда тебе был год от роду в одном из торговых центров Атланты, расположенном как раз на стыке с неблагополучным районом, произошел страшный теракт. «Тогда при взрыве и обрушении здания погибла одна семья из наших, родители и маленькая дочь». Сила взрыва была такова, что родственникам погибших опознавать по факту было нечего. Признали умершими всех, кого не досчитались «А ты, выходит, по каким-то причинам не попала в эпицентр взрыва», предположил капитан. «Позволь представить Альфу твоей стаи. Ты будешь оформлена как ее представительница». «Значит, сегодняшняя чехарда — форс-мажор чистой воды, а не проблема плохого воспитания подрастающего поколения драконов». «Добро пожаловать в нашу большую семью, девочка», — выступил вперёд самый высокий из незнакомцев. «С -с «Спасибо. А я теперь всё... навсегда зверь, да?» — уныло уточнила Мирая. «Нет, быть с драконом, наверное, круто, но человеком как-то привычнее». «Да и университет как она с хвостом явится?» «И к туристам. У неё группа в понедельник на сплав по реке записана. И вряд ли клиенты одобрят такую замену инструктора». «Вовсе нет. Ты же видишь, что другие члены стаи людьми перед тобой стоят», — улыбнулся красавчик-капитан, и Мирая подобралась ещё поближе к нему. «Интересно, как капитан относится к драконам?» Тот посмотрел, как в поиске защиты жмётся к представителю закона новоявленный дракон и сказал «Альфа, предлагаю не пугать девочку вашими суровыми лицами. Я сам с ней поговорю, документы в участок на оформление подам и до дома провожу. Вы только пакет с одеждой оставьте». Когда незнакомцы ушли, капитан подмигнул ей и вытащил из пакета безразмерный спортивный костюм. «Ну что, Мирая, «Давай перекидываться обратно. Выпостаси драконец, и ты ослепительно прекрасна. Но в город в таком виде выпустить тебя не могу. Полиция должна следить за исполнением законов, в том числе законы секретности». «Да, малышка, мир куда многограннее, чем ты думала прежде. Ну, оно и неплохо». «Спасибо вам, капитан Вен Райт», — с чувством сказала Мирая. «Просто Ричард. так Действуешь по моей команде. Юная, насмерть перепуганная драконица с огромными, как плошки, глазами была очаровательна. Венрайт с первого взгляда понял, что не найдет ее в базе штата. Такую девушку он не мог не заметить в стае. Его собственный внутренний дракон безоговорочно одобрил новое знакомство и переполнился стремлением защитить неопытную девочку и помочь ей адаптироваться к новым жизненным реалиям. Когда во всех базах мира незнакомка не нашлась, стало ясно, что девушка тот редкий случай, когда иной растет, не зная о том, что он иной. Им повезло, что ее не затопила яростная агрессия при первом обороте, как оно частенько бывает. И тогда, вырвавшись на волю, зверь не убегает от преследователей, а свирепо атакует их. «Добрая, мягкосердечная и сострадательная. Вот и зверю злоба не свойственна», — получительно сказала вторая ипостась. «Ты гони-ка прочь конкурентов, нечего младшему сыну Альфа на нашу девочку таращиться, да и прочим тоже». Вэн дослужился до капитана, потому что умел прислушаться к толковым советам. Когда девушка наконец-то осталась без хвоста и сменила чешую на кожу, Спортивный костюм чуть не выпал из рук капитана. Хороша, глаз не оторвать. Вежливо отвернувшись, он слушал, как шуршит одежда, скрывая совершенное женское тело, и судорожно вспоминал искусство ухаживаний за дамами. Вспоминалось плохо. Увы, он никогда не был мастером в этом тонком деле. Чаще всего судьба сталкивала его не с теми девушками, которые переживают, что он их забудет а с теми, кто волнуется, что он их запомнит и найдет. Словом, ему катастрофически не везло на добропорядочных девушек. Стоило поведать, что он служит в полиции, и на второе свидание дама не являлась, а потом находилась в криминальной сводке. Нам не нужно много девушек. Нам нужна одна. И она уже нашлась. «Но если продолжишь стоять столбом, мы ее опустим Раздраженно рыкнула вторая ипостась. «На кого учишься? Где работаешь?» Венрайт постарался завести легкую беседу, не подразумевающую перехода в допрос и заключение под стражу. Девушка, вышагивающая рядом с ним, цеплялась за его руку, словно боясь, что ее ноги вновь обратятся в лапы, но отвечала охотно. Провальным оказался вопрос о планах на ближайшие дни. — Спускаюсь на каное вниз, по початахучи. Под дальнейший увлеченный рассказ о водоворотах, стремнинах и живописных берегах Венрайт в красках представлял себе богатых молодых плейбоев, ухлёстывающих за хорошенькой инструкторшей. Других инструкторов тоже, молодых да ранних. Гневное рычание внутреннего зверя полностью соответствовало настрою первой ипостаси. — А у меня как раз отпуск начинается, — небрежно заметил Венрайт. — Шеф его с потрохами сожрет. — Сырым, без соуса и витаминных добавок. — Ничего, лейтенант его подменит, а ему и впрямь давно отпуск положен. — Да? А не хотите с нами отправиться? — Стеснительно предложила Мирая и мило покраснела. — Только вам придется грести, а без навыка это сложно. — Кто вам сказал, что у меня нет навыка? — вздернул бровь Венрайт, и это решило вопрос. Правда, не до конца. После устроенной шефом головомойки, отпущенный в срочный отпуск Венрайт, явился на причал, принадлежащий федерации гребли на байдарках и каное. На его заявление, что у него есть ровно сутки, чтобы стать профессионалом в данном виде спорта, весь тренерский состав ответил дружным хохотом. «Вы сколько лет занимаетесь и у кого?» — спросили у него. «Нисколько! Впервые в жизни намереваюсь сесть в эту штуковину!» В ответ на категорический отказ заняться его экспресс-обучением он блеснул значком капитана полиции. Так надо, ребята, на носу спецоперация. А без вас у меня нет шансов. Коллектив обучающего центра переглянулся, посерьезнел и кивнул. Хорошо, сэр, сделаем, что можем. Вы хоть плавать умеете. А то мы будем бледно выглядеть, объясняя на суде, почему злодейски утопили офицера полиции. Я не крокодил, но выплыть на берег сумею. Успокоил их Венрайт. конец рассказа читали таси миролюбова и сибиряк